Глава сорок седьмая Катя Я смотрела в окно, нервно теребила пуговицу на пальто и чувствовала, как меня потряхивает от предстоящей встречи с Кариной. Не знаю, зачем она мне понадобилась. Так подсказывало сердце, а я привыкла его слушать. Последние дни я находилась в полном разладе с собой. Да, физически мне стало лучше, голова почти не болела. но в груди поселилось непонятное чувство пустоты и тревоги. Оказывается, это так больно разочаровываться в близких людях. — Идем. Дима открыл дверцу, а я подняла глаза и посмотрела на него. Он выглядел, как обычно, но вот глаза, в них не было привычного холодного блеска, а на невозмутимом лице лежала тень грусти. Я чувствовала, его что-то тревожит, неужели совесть? Родионов подождал, когда я выйду на улицу, и закрыл дверцу. Я направилась в участок. Он шел позади. На спине ощущался его взгляд. Вся моя жизнь полетела под откос после встречи с этим мужчиной, и теперь я не знала, что делать дальше. Чувства по щелчку пальцев не исчезнут, но между нами образовалась огромная пропасть. «Настоящего заказчика нашли?» спросила, слегка повернувшись в его сторону. ищут. Сдержанно ответил он и кивнул на дверь. «У вас десять минут. Я останусь ждать в коридоре». Несколько секунд я не решалась войти в комнату переговоров, а потом все же переступила порог и увидела Карину. От улыбчивой, красивой девочки, которую я видела в последний раз, ничего не осталось. Сейчас передо мной сидел незнакомый мне человек с разбитым лицом, потухшими глазами и с сутуленными плечами. Впрочем, я и сама в эту минуту выглядела не лучше Карины. Следы побоев на лице отсутствовали, но чувство, что меня засунули в мясорубку и прокрутили несколько раз, не покидало на протяжении всей недели проведенной в стенах спальни в доме Родионова. Я присела на стул напротив бывшей подруги и не сводила с нее внимательного взгляда. До последнего отказывалась верить, что она причастна к покушению. Думала, что ее заставили, а на деле должно же быть разумное объяснение подобной циничности с ее стороны. Этот поступок Карины перевернул всю мою жизнь с ног на голову. Минуту мы молчали, рассматривая друг друга, словно видели впервые, а затем она заговорила тихим, слегка охрипшим голосом. «Прости меня, Катя. Понимаю, что очень виновата перед тобой». Родионову я тоже все рассказала, впрочем, как и следователю несколькими днями раньше. Я не хотела, чтобы так все получилось. Услышав ее слова, немного вздохнула с облегчением, ведь приехала сюда не за тем, чтобы выливать друг на друга упреки и грязь. Несколько минут Карина захлеб рассказывала обо всем, что с ней случилось за время, пока я находилась рядом с Родионовым. Ей, как и мне, пришлось несладко. А в итоге мы обе оказались у разбитого корыта с изрешеченными сердцами и полным непониманием, что нас ждет впереди. «Мне очень жаль. Прости меня, Катя!» — Карина опустила глаза. На хорошее даже и не надеялась, когда ехала сюда, тем более услышать от подруги подробную исповедь о случившемся. И, несмотря на все подробности, которые узнала, в груди стало легко. И я впервые за десять минут, что находилась в маленькой душной комнатке, смогла сделать глубокий вдох. Родионов сказал, что заказчик его сестра. Это правда? Я удивленно скинула глаза, а по спине пробежал холодок. Настя? Сестра Димы хотела его убить? Наверное, Карине это послышалось. Зачем ей было убивать родного человека? Абсурд. Конвоир сообщил, что наше время истекло, а я поднялась на ноги. Карина скочила следом и приблизилась ко мне. «Катя!» На ее глазах выступили слезы. Она крепко обняла меня. Объятие продлилось несколько секунд, и я не сразу ответила на него. «Я не держу на тебя зла, Карина. Не знаю, смогу ли простить, но мне важно было тебя увидеть». После смерти Гриши она была моей единственной поддержкой и опорой. И мне было очень больно от ее предательства. «Время!» — строго повторил конвоир, а я, смахнув слезы, направилась на выход. В коридоре стояла оглушительная тишина. Родионов, как и обещал, ждал меня возле комнаты переговоров. Титаническим усилием воли заставила себя успокоиться, решив, что обо всем подумаю позднее. А сейчас хочу выяснить всего одну вещь. Ты сказал Карине, что Настя виновата в том покушении. Это правда? Я не готов сейчас давать никаких комментариев по этому поводу. Спокойным голосом произнес он. Мне жаль, что все так случилось, и я не поверил тебе. Жаль. Ему просто было жаль. Отвернулась от него и направилась на воздух. Хотелось снова расплакаться. но я запретила себе проявлять слабость. Хватит. «А что будет с Демидом?» спросила спустя небольшую паузу. «Он останется со мной. Я оформлю на себя опекунство». О большем пока не думал. И сам ничего не знаю. Мы подошли к машине, но я не торопилась забираться внутрь. Такого исхода я точно не ожидала и совершенно не могла понять, зачем Насте нужно было убивать родного человека. «Мне нужно остаться в участке. Поезжайте домой», — распорядился Родионов, взглянув на Марата. Я забралась на заднее сиденье. Он захлопнул за мной дверцу. Машина плавно тронулась с места, а я перевела взгляд на затылок Марата. «Неужели Настя правда хотела его убить?» Наши глаза с охранником встретились в зеркале заднего вида. «Меня по голове не погладят за пересуды. В курсе? Ты виноват». «А я прошу не так уж и много», — указала пальцем на голову, на что он усмехнулся. «Я ничего ему не скажу. Ты видишь, чтобы мы с ним общались?» Настя не его хотела убить, а истребляла женщин, находящихся рядом с ним. «Сначала Кристина, потом тебя подставила. Все просчитала, комар и носа не подточит». «Но это и не мудрено. Яблоко от яблони», — хмыкнул он. Никому даже и в голову не пришло Настю проверять до недавнего времени. И что теперь с ней будет? Ну, я в том смысле, что она его сестра. Я не сводила с Марата озадаченного взгляда. Суд, Катя. Люди погибли. Родионов не закроет на это глаза. Мать, скорее всего, попытается его продавить. Но сомневаюсь, что у нее что-то получится. Отношения у них так себе, а чувство ответственности у моего хозяина развито хорошо. Домой мы вернулись только через два часа. Попали в пробку, а затем еще в одну. Я не стала подниматься в комнату, когда машина въехала во двор, а осталась в гостиной с ребенком и няней. Смотрела на Демида и не понимала Настю, о чем она только думала. Внутри была полная неопределенность. Чувства к Родионову никуда не делись. а я все время думала о нем и обо всем случившемся между нами. Предательство подруги и предательство сестры – вещи неравнозначные. Ночью мне долго не спалось. Я спустилась вниз, сделала себе чай и, расположившись за барной стойкой, смотрела в окно, когда увидела, как открылась входная дверь. Я думала, Дима не приедет ночевать. Эти дни он много времени проводил на городской квартире, Родионов прошел на кухню, слегка пошатываясь, остановился у холодильника, достал бутылку с минеральной водой, сделал несколько жадных глотков и развернулся, чтобы уйти, но заметил меня. Не спится? Красивое лицо нахмурилось, а взгляд черных глаз стал еще темнее. Нет. Я, наверное, только сейчас осознала, что хотела бы услышать от него хоть каких-нибудь объяснений или извинений, но ничего этого не было. И, зная его, видимо, не будет. Дима приблизился ко мне, протянул руку и ласково погладил по щеке. Выглядишь разбитый. Голова болит? Не нужно. Зажмурилась и попыталась отвернуться. Но он лишь сильнее сжал пальцами мой подбородок, не позволяя этого сделать. — У тебя завтра вечером самолет. Я провожу тебя. Ты не против? Широко распахнула глаза, не в состоянии скрыть удивление. «Уже завтра?» «Против. Но разве это что-нибудь изменит?» Холодно произнесла я, взяв себя в руки. «Нет». Родионов отпустил меня и сделал шаг назад. Он выглядел сильно уставшим. Его покачивало из стороны в сторону. Алкоголем от него не пахло. Значит, это было от слабости или недостатка сна. Разговор между нами закончился так же быстро, как и начался. Дима ушел к себе в комнату, оставив меня одну, а я вылила чай в раковину и поднялась в спальню. Все эти дни он будто намеренно игнорировал меня, не появлялся дома, а я очень устала жить в зависимости от противоречивых чувств и эмоций, вызываемых этим человеком. Возможно, поездка и в самом деле расставит все по местам. Всю ночь я ворочалась и не могла заснуть, а в итоге, распрощавшись с этой затеей, встала с кровати. Собрала вещи, которые поместились в дорожную сумку, и спустилась вниз. Время до самолета я провела в гостиной с малышом и няней. Покинула дом, лишь когда за мной пришел Марат. Дима ждал нас у машины и курил. Мне показалось, что он был не в настроении. Под глазами пролегли черные круги. а взгляд был отчужденный и потухший. Я разучилась читать его за эти дни и запуталась во всем, что происходило в моей жизни, понимая четко одно – сегодня я уезжала из его дома совершенно другим человеком. Всю дорогу до аэропорта мы молчали и изредка ловила на себе тоскливый взгляд Димы, но тот же отворачивалась, не желая ни о чем говорить. «Если скажу, что от тебя веет холодом, как от ледяной глыбы. Что мне за это будет?» Он привлек меня к себе, когда мы вышли из машины и обнял. Я растерялась. Впервые с того дня, когда обвинил меня в причастности к покушениям, прикасался сейчас такой чувственностью и желанием. Что было сил, я залепила ему пощечину, не совсем осознавая, что делаю. Родионов даже не шелохнулся, лишь молча смотрел мне в глаза и продолжал держать в кольце сильных рук. Видимо, понимал, что заслужил этой оплеухи. «Самолет через полчаса. Уверена, что хочешь потратить на это время». Я залепила ему еще одну пощечину, а слезы брызнули из моих глаз. Столько их выплакала за эти дни, а он элементарно не мог даже извиниться. Упершись кулаками в его грудь, я попыталась оттолкнуть Родионова от себя. Но что была моя сила по сравнению с его? Я стучала по нему кулаками, пока не выдохлась. Как он мог оставаться таким непрошибаемым? Разве не понимал, что я любила его? За что он так со мной? Когда эмоции с моей стороны стали тише, он наклонил голову и впился губами в мой рот. Я не отвечала, отворачивалась, пыталась вырваться. но он заглушил все протесты властным жестким поцелуем. Я не смогу приехать в ближайшие два месяца. У меня будет много судебных заседаний. Надеюсь, за это время ты успеешь соскучиться. Он отпустил меня так же резко, как и поймал свои объятия, отошел в сторону, а я едва не упала, когда осталась без опоры. Возможно, няня с Демидом прилетят недели позже. — Денис все время будет находиться рядом с тобой. Марата вместо него отправить не могу. Он нужен мне здесь. — А теперь иди. Кивнул в сторону входа в аэропорт. — А если я никуда не полечу? — с вызовом спросила, проглатывая нервный комок. — Тогда будем считать. Свой шанс все исправить и быть вместе с тобой я потерял. Выбирай, котенок. Ты вольна поступать так, как считаешь правильным. Такого выбора я тебя лишил, когда появился в твоей жизни.